Глава тридцать восьмая. Ник. Когда я подъехал к школе и не увидел там Ноа, я понял, что что-то не так. Не знаю, была ли это интуиция или внутренний голос, который предупредил меня, что что-то происходит, но я одним махом выпрыгнул из машины и побежал к забору. Я увидел, что вокруг спортзала было довольно много народу. Перепрыгнув через забор, я пошел прямо туда. Многие из присутствующих вытаращили глаза, увидев меня. Некоторые из них толкали локтями друг друга и указывали в мою сторону. Наконец, я увидел Дженну и Леона, идущих от трибун в сторону спортзала. «Почему ты здесь?» — спросил меня Леон, увидев, что я направляюсь прямо к ним. «Вы не видели, Ноа?» — спросил я, даже не поздоровавшись. У меня было плохое предчувствие. Дженна пожала плечами. Она была внутри минут пятнадцать назад. Я повернулся к ним спиной и направился внутрь. Они поспешили за мной. Когда я вошел, все обернулись и посмотрели на меня, но я слышал только крики, доносившиеся из конца коридора. Они были душераздирающими. Я почувствовал такую панику от звука ее голоса, что потерял контроль над собой. «Где она?» Кричал я, двигаясь на звук ее голоса к шкафам где-то позади меня. Она была внутри. Она была заперта. Она кричала и стучала в дверь, отчаянно пытаясь выбраться наружу. «Выпустите меня отсюда!» Мои руки дрожали, но я пытался держать себя в руках. Я попытался открыть дверь, но она была заперта. Еще никогда в жизни я не был так зол. «У кого, черт возьми, этот грёбаный ключ?» Окружающие сжались от моего рыка, а я слышал только пронзительный голос а в шкафу. Вдруг откуда-то появилась Кэсси, которая выглядела перепуганной насмерть. Она протянула мне ключ, и я почти вырвал его у нее из руки. Это было просто «Заткнись!» рявкнул я, тут же вставил ключ в замок и открыл дверцу. Я видел ее всего секунду, так как она тут же бросилась ко мне в объятия, зарывшись головой у меня на шее, прерывисто рыдая и дрожа от ужаса. Но плакала. Я не видел, чтобы она пролила хотя бы слезинку с тех пор, как встретил ее. Не тогда, когда ее парень изменил ей, не когда мы ссорились на багамах, не когда она на свою мать, даже тогда, когда я оставил ее одну на дороге. Я ни разу не видел, чтобы она по-настоящему плакала. Но человек, который сейчас был у меня в объятиях, Не просто плакал, он рыдал. Вокруг нас столпились люди, которые смотрели на нас в полном молчании. «Убирайтесь!» — закричал я, поднимая Ноа на руки. Ее так сильно трясло, что она едва могла дышать. Все остались на своих местах. «Я сказал, убирайтесь!» — крикнул я еще громче. Они заперли ее. Эти сукины дети заперли ее в шкафу в полной темноте. «Ник, я...» — начала что-то говорить Дженна с беспокойством, глядя на Ноа. «Убирайся, я позабочусь о ней», — приказал я, прижимая ее к себе. Как только они ушли, я сел на трибуны и посадил ее себе на колени. Она была такой бледной и вся в слезах. Это была не та но о которую я знал. Это была совершенно сломленная Ноа. ник пролепетала она между рыданиями. «Успокойся», — сказал я, прижимая ее к себе. Я сам до смерти испугался, услышав ее ужасные крики и увидев ее в таком состоянии. Все мои страхи сбылись, я с трудом контролировал собственную дрожь. Я хотел покрепче обнять ее, чтобы она почувствовала себя в безопасности. На несколько секунд я даже решил, что это Ронни нашел ее, и так напугал ее, или еще что похуже. Она уткнулась мне в шею и никак не могла успокоиться. «Заставь их уйти», — попросила она меня между всхлипываниями и трясясь, как осиновый лист. «Кого, милая?» — спросил я, гладя ее по волосам. «Кошмары!» ответила она отстраняясь от меня и фиксируя на мне свой взгляд но очнись сказал я взяв ее лицо в руки и вытирая слезы которые все еще струились по ее щекам нет сказала она качая головой я должна забыть я должна забыть то что случилось заставь меня забыть ник заставь она приблизила свое лицо к моему и поцеловала меня ее поцелуй был мокрым от слез и полным печали и ужаса я взял ее за плечи и отстранил от себя. «Ну а что с тобой?» — сказал я, вновь прижимая ее к себе и гладя по лицу. «Я больше не могу этого выносить». Я отнес ее в машину, как только она перестала плакать. Она была тихой и меланхоличной, погруженной в свои мысли, мысли, которые, безусловно, были такими же ужасными, как и те, которые до смерти напугали ее в этом проклятом шкафу. Я не отпускал ее ни на минуту. Крепко держал ее за руку, всю дорогу гладил ее по плечу. Она не отталкивала меня, она наоборот прижалась ко мне, как будто я был ее спасательным кругом. Я подавил желание убить всех, кто был на этой дурацкой вечеринке, потому что сначала я должен был убедиться, что снова все в порядке. Как только мы вернулись домой, я отнес ее прямо в свою комнату. Она не спорила со мной, поэтому я включал свет и крепко жал ее лицо в своих ладонях. «Как ты напугала меня сегодня!» признался я, глядя на нее. «Прости», — извинилась она, и я снова увидел, как ее глаза наполнились слезами. «Не извиняйся, но...» — успокоил ее я, прижав к груди. «Но ты должна рассказать мне, что с тобой случилось. Незнание убивает меня, а я хочу защитить тебя». «Я не хочу говорить об этом», — сказала она, уткнувшись мне в рубашку. «Ладно, я принесу тебе футболку. Сегодня ты будешь спать здесь». Она не спорила и не сопротивлялась даже когда я помогал ей снять ее футболку и надевать мою. Она стянула джинсы и нырнула под одеяло. Я сделал то же самое и прижал ее к груди. Я так давно мечтал об этом. Все это время я боролся со своими чувствами, обманывая себя, пытаясь заглушить чувства к ней девушками на одну ночь или вовсе избегая ее. Я боялся, что то, что со мной происходит, станет настолько большим, что я буду совершенно беспомощным, если вдруг у нас ничего не получится. Но я больше не мог этого выносить. Я был влюблен в нее. Я не мог скрывать своего чувства. Я не мог вплыть против течения. Я взял ее руку и прижал к своей груди, прямо к сердцу. «Чувствуешь?» — спросил я, увидев, что она смотрит на меня широко открытыми глазами. Раньше она никогда так ни для кого не билась. Она бьется так, только когда ты рядом. Она закрыла глаза и не двигалась. «Всякий раз, когда я вижу тебя, я не могу дождаться поцелуя». Каждый раз, когда прикасаюсь к тебе, я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Но я влюблен в тебя. Пожалуйста, перестань избегать меня. Ты только делаешь хуже нам обоим». Она открыла глаза, и я увидела, что они полны слез. Она смотрела на меня умоляющим взглядом. «Я боюсь, что ты заставишь меня страдать, Николас», прошептала она срывающимся голосом. Я крепко сжал ее и решительно произнес. «Я обещаю тебе» что больше никогда не сделаю этого. И поцеловал ее. Я целовал ее так, как всегда хотел, со всей страстью и чувствами, которые испытывал к ней. Я целовал ее, как всякий мужчина должен поцеловать женщину хоть раз в своей жизни. Я целовал ее, пока мы оба не почувствовали дрожь в наших телах. «Ты сводишь меня с ума, признался я, поцеловав ее татуировку за ухом. И тогда она сделала то, чего я совсем не ожидал. Взяла мое лицо и прижалась лбом к моему. «Если ты любишь меня, то должен сначала выслушать всю историю», — сказала она, глядя мне в глаза. «Расскажи мне все», — сказал я, — «и чтобы это ни было, мы пройдем через это вместе». Она посмотрела на меня, решая, продолжать или нет, и, глубоко вздохнув, произнесла. «Когда мне было одиннадцать лет, мой отец пытался убить меня».